Февраль 1601-го, уайт -Хол. «Всего лишь спектакль», — говорит одна из фрейлин. «Нет причин беспокоиться». Королева приподнимает парик, чешет под ним. «Как ты не понимаешь, Ричард, это я!» Она поворачивается к Сесилу. «Ты уверен, что сцену низложения не убрали?» «Совершенно уверен, мадам». Сесил прикидывает, с какой стороны лучше подойти к делу. Он получил сведения из надежного источника, что представление оплачено кем-то из лагеря Эссекса. «Проклятая штуковина!» Елизавета срывает парик, швыряет на пол и принимается яростно чесать голову обеими руками. Булавки с оглушительным звоном разлетаются в разные стороны. Пара жемчужин отрывается и катятся по полу. Все замирают. Никто не знает, что делать. Наконец, какая-то фрейлина принимается собирать жемчужины. Вторая следует ее примеру, поднимает парик, аккуратно втыкает булавки в подушечку. Сесил никогда не видел королеву с непокрытой головой. Он с удивлением отмечает что она вся седая, но потом вспоминает. Ей же почти семьдесят. «Принеси, чепец, Довольно с меня мучений!» приказывает Елизавета девушке. Когда Фрейлина уходит, она подманивает Сесила ближе и шепчет. «Я не знаю, что делать!» Он потрясен, видя ее столь растерянной. «Жаль, твоего отца здесь нет». Сесил воспринимает это как укор. «Я тоже не знаю», — говорит он, поражаясь собственной откровенности. Королева смотрит на него, ожидая предложений. «Пошлите, Нолиса, пусть мягко убедит графа явиться к нам». Он понимает, без Эссекса ему не завязать связи с королем Шотландии. «Эссекс дважды отклонил мое приглашение», — бормочет Елизавета. «Думаешь, он действительно хворает?» «Вряд ли, мадам. Думаю, он боится». Кажется, королева удивлена. Наверное, у нее в голове не укладывается, что ее храбрый воин чего-то боится. Сесил пытается представить себя на месте Елизаветы. «Каково это?» когда вокруг тебя все ходят на цыпочках из страха. Удивительно, насколько ограниченными бывают люди в своих представлениях о других, особенно в старости. Она придумала себе идеального Эссекса и не желает видеть того, что не вписывается в образ. Устрой это, Сесил, пошли ноли но ни одного. Пусть Эссекс явится и лично выдвинет доводы в свою защиту. Сесил поворачивается, чтобы уйти, но Елизавета его останавливает. «Побудь со мной, пигмей!» И еле слышно добавляет. «Ты мне нужен!» В его душе распускается цветок удовлетворения. На мгновение он ощущает себя таким, каким его считают, самым могущественным человеком в Англии. Жаль, эти слова, которых он ждал два десятилетия, запоздали. Все смотрят в будущее, а королева уже стала прошлым.